Глава 36. Илан вздрогнул. Он не сразу понял, что лежит на полу рядом со стулом для электрошоковых процедур. А рядом валяются Библия, колода карт Таро, распятие и рисунки, найденные в ящике комода в палате номер 27. Разломанный на куски Христос отдыхал в углу. Илан с трудом поднялся на ноги. Звонок звенел, не умолкая. Он Видел сон? Может, и так, но было ли пробуждение? Он дотронулся до головы. Каждый образ, звук, запах все еще были с ним, в нем, у него в мозгу, как будто бы речь шла не о сне, а о воспоминаниях, о путешествии вглубь себя. Он ясно видел стены морга и два прозекторских стола. Он помнил, как некий человек откинул просто не с тел, а он. Илан де Десет опознал лица родителей. Сомнений быть не могло. Однажды он уже видел мать и отца в морге. Воспоминание было скрыто в глубине его мозга и теперь всплыло на поверхность. Тела отца и матери нашли, сделали вскрытие и, скорее всего, похоронили. Но зачем кто-то стер воспоминания из его памяти и заставил поверить, что родители погибли на яхте? Илан мучительно сощурился. Он услышал далекий колокольный звон. Увидел людей в трауре, сидящих на скамьях перед двумя гробами. Похоронное место. В его голове происходила отчаянная схватка. Нечто могущественное преграждало ему дорогу к правде. Илан напряженно размышлял, пытаясь отделить вымысел от подлинных воспоминаний. Он ясно видел оцинкованные столы и мертвые тела. Его родители не утонули. На матери было вечернее платье, а на отце — смокинг. Отправляясь в море, они одевались совсем просто. А откуда взялись осколки стекла в порезах на их лицах? А черная полоса на груди отца? Ее мог оставить ремень безопасности. Илан как наяву услышал низкий мужской голос. «Ваша мать вылетела через лобовое стекло» а вашему отцу крышей отрезало ноги. Родители погибли в автокатастрофе. Потрясенный Илан боялся шевельнуться и спугнуть пробудившуюся память. Он должен был использовать брешь, пробитую странным сном, и покопаться в своем прошлом. В действительности это был не сон, а подвижка сознания. Двое легавых и судебный медик безостановочно выходили из морга и произносили одну и ту же фразу. «Сейчас мы отвезем вас домой». Секундная стрелка вдруг начинала крутиться в обратную сторону. Время замедлялось, потом снова ускорялось. Илан вспомнил полосатый диск. «Что все это значит?» «Что мозг пытается снять блок?» Что сознательное и бессознательное сошлись в поединке у него в голове? Теперь он был уверен. Отец спрятал свои тайны в надежном месте, в мозгу сына. Какая-то часть его мозга знает, что за информация закодирована на карте, но нейронные цепи нарушены, и добраться до нее не представляется возможным. Они затуманили тебе мозги. Илан взглянул одним глазом на камеру. За ним наблюдают. Они. Те, кто сжег его мозг. Сколько их там собралось, чтобы проанализировать его реакции? Как далеко готовы зайти негодяи, чтобы он вспомнил смысл закодированного послания и выдал его? Что означает этот маскарад с другими кандидатами? Зачем их задействовали? Какая тут связь? Где та общая точка, в которой все сходится? Он должен контролировать свои эмоции Чтобы наблюдатели не поняли, что он знает Он поклялся отцу сохранить тайну и сделает это Он в ярости, его душит злоба, многодесса и паранойю Возвращение к реальности Илан посмотрел на стул и потер запястье Ни боли, ни следов Металлические браслеты были расстегнуты. Кто его освободил и уложил на пол? Он порылся в карманах. Черный лебедь со сломанным клювом исчез. Как и окурок раздавленной муки. Илан пришел в бешенство. Наклонился, собрал предметы, найденные в палате номер 27, рассовал их по карманам. Зачем было уродовать религиозный символ? Илан подошел к двери повернул ручку. Дверь оказалась открытой. Он ощутил невероятное облегчение, шагнул за порог, направился по коридору к жилой зоне. После пережитых пыток ему больше всего хотелось сбежать, но он знал, что не сделает этого, не покинет поле боя, жуткую психушку. Он останется и исполнит клятву, данную призраку отца выяснит правду и найдет людей, повредивших ему мозги, сволочей, которые прячутся в бывшем доме скорби.